Молчавший до сих пор Саид укоризненно покачал головой. «Дарлинг права», — произнес он к немалому удивлению и досаде апостола. «Вернувшись позже, мы найдем здесь еще одно городище скоргов. Сталтехи проиграли битву. Если рискнуть, то сейчас». «И чем будем воевать?» — апостол из подлобья взглянул на остальных. «Видели, сколько механоидов переместилось сюда из пустоши?» По границе еще не разрушенных кварталов проходит натуральный фронт. Там, — он кивнул в сторону, откуда доносился рокот боя, — плотность изделий техноса на один квадратный метр превышает все разумные пределы. Не помогут ни искажения реальности, ни иные ухищрения. Только силовой прорыв, который самоубийство. «Теряем время», — Дарлинг оставалась непреклонна. «Пусть каждый решает за себя». Она рывком перевернула тело одного из толтехов и вдруг резкими точными взмахами ножа отсекла его руки вместе со встроенным в них оружием. Не обращая внимания на капельки крови и обильно выступившую на срезах серебристую субстанцию, Она изучила обе конечности, затем, придя к определенному выводу, соединила их так, что трехпалые кисти соприкоснулись, затем скрепила получившуюся конструкцию тонкой прочной полоской с клейкой поверхностью. При помощи подобных прилипал размножались некоторые редкие виды автонов. «Мне нужно заряженное сердце зверя», — произнесла она. Апостол встал, хмуро взглянул на Дарлинг. «Держи». Он протянул ей компактный энергоблок. «Еще липун есть?» Титановая Лоза кивнула. «Подключить источник энергии к собранному из двух половин генератору сверхвысокочастотного излучения не составило особого труда для такого опытного мнемотехника, как Дарлинг, и через минуту она уже держала в руках готовые к бою оружие». «Лоза, отойдем, поговорим». «О чем?» Дарлинг критически осмотрела собранный и приведенный в боевую готовность СВЧ-генератор. Дистанция эффективного воздействия около 30 метров, мысленно прикинула она, энергии примерно на 20 выстрелов. Заметив, что апостол по-прежнему выжидающе смотрит на нее, девушка кивнула. Они отошли в глубину помещения. «Ну, что ты хотел сказать?» «Лоза, ты прекрасно знаешь, я не трус». Позволь хотя бы Саида отправить с донесением в орден. Портал недалеко, большинство механоидов развивают атаку. Сейчас самое время попытаться. Ну услышь меня на минуту, отключи эмоции!» Дарлинг с вызовом взглянула на апостола, а затем вдруг кивнула. «Хорошо, вы с Саидом пойдете вдвоем». Она присела на край непонятного устройства. На миг ее лицо стало прежним – Спокойным, сосредоточенным, взгляд утратил лихорадочный блеск, и в нем прорвалась дикая, стирающая эмоции усталость. Ты прав, и не смотри на меня так. В тебе говорит преданность Ордену, верно? Апостол молчал. Тяжелые мысли переполняли рассудок. Разум подсказывал одно, душа другое. И не было мира внутри, все полыхало, как тот город снаружи. Четыре года адепты Ордена пытались разгадать тайну узла – пространственно-временной аномалии, оставившей на Земле след в виде пяти зон отчужденных пространств, где погибло все живое и процветал Технос. Они рисковали, выходя навстречу пульсациям, по крохам собирали крупицы истинных знаний о непостижимых для человека структурах. Но Технос оказался на шаг впереди. Из высочайших технологий, инициировавшие собственную эволюцию, раньше людей овладели сокровенными знаниями, создали устройство для адресного перемещения в недоступные для сталкеров пространства и уже вели тут свою непонятную людям борьбу. Устройство, демонтированное с механоида, перебросившее их сюда, в буквальном смысле жгло ладонь апостола. Дарлинг взглянула на него. Не отвечай. Я понимаю тебя. Кто-то из нас действительно должен вернуться. До зоны тамбура пойдем вместе. Титановая лоза встала. Если твой план сработает, приведешь подкрепление. А вы? — Врвалась у апостола. Мы с Егором попытаемся прорваться к зданию с логотипом DRG. Это не обсуждается. Она протянула адепту собранный СВЧ-генератор. Осторожнее, он превращает материальные объекты в плазму. «Стрелять лучше из укрытий, учитывая состояние нашей защитной экипировки. И не говори ничего». Она, не оборачиваясь, пошла назад к центру зала.